Глава двенадцатая Моссбахский незнакомец чаще и чаще являлся в Оберштейне. Князь Лимбург сильно ревновал его и думал, что между прекрасной Алиной и этим незнакомцем существуют одни лишь эротические отношения. Из писем князя к его возлюбленной видно, что молва о любовных ее отношениях к таинственному незнакомцу сильно распространилась, И что даже в газетах появился по этому поводу какой-то пасквиль. Князь знал, что соперник его поляк, принадлежащий к палатинату, то есть к партии князя Карла Радзивилла, палатина Виленского. Но поездки Даманского в Оберштейн имели характер не столько любовный, сколько политический. Вследствие этих посещений в декабре 1773 года разнесся в Оберштейне слух что в этом замке под именем принцессы Владимирской живет прямая наследница русского престола, законная дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны, великая княжна Елизавета. Слух об этом распространился и по другим местам. Князь Лимбургский был очень рад такой новости, надеясь, что она склонит его родственников к согласию на брак, которому они сильно противились. Но претендентка на русскую корону, кажется, уже не теми глазами смотрела теперь на влюбленного князя. Она была к нему холоднее прежнего. Лимбург ревновал, писал к ней страстные письма и в то же время формально поручал ей вести дело с русским министерством, относительно прав его на Галштинию. Принцесса приняла на себя это дело. Между тем, газеты известили о действиях Пугачева об осаде и Маринбурга и о распространении мятежа по Уралу. Родственница Радзивилла, княгиня Сангушка, получала сведения о ходе дел в России об успехах Пугачева. Сведения эти доставлялись в Оберштейн к самозванке. Причем княгиня Сангушка сообщала ей списки мест, занятых пугачевскими шайками. В это время сам Радзевил счел, наконец, нужным лично повидаться с мнимою великою княжной и хотел для того приехать к ней в Оберштейн. Князь Лимбург был против этого, но только потому, что боялся новой измены своей невесты. Радзивилл писал, что горит нетерпением представиться принцессе, но затрудняется приехать к ней, потому что одетый в польский кунтуш – Может обратить внимание любопытных и тем повредить делу, которое должно вести пока в тайне. Равным образом, и ее посещение Радзевила в занимаемом им доме может иметь такие же последствия. Чтобы иметь свидание, Радзивилл нанял в Цвей особый дом, остававшийся никем не занятым, и в этом доме предложил самозванке иметь с ним свидание. Она согласилась. Свидание состоялось в Цвейбрюкене около Нового 1774 года, и после того между князем Карлом Радзивиллом и прекрасной принцессой завязалась деятельная переписка. Радзивилл возлагал на нее великие надежды. Предположено было, пользуясь замешательством, произведенным Пугачевым, произвести новое восстание в Польше и в белорусских воеводствах отошедших по первому разделу во владение России, самой же принцессе вместе с Радзивиллом ехать в Константинополь и оттуда послать в русскую армию, находившуюся в Турции, воззвание, в котором предъявить свои права на престол, занимаемый Екатериной. Этим способом надеялись они свергнуть Екатерину и доставить самозванке императорскую корону. Со своей стороны Самозванка обещала Радзивиллу возвратить Польшу, отторгнутые от нее области, свергнуть Понитовского с престола и восстановить Польшу в том виде, в каком она находилась при королях Саксонской династии. В одном из своих писем князь Радзивилл говорит Самозванке, «Я смотрю на предприятие вашего высочества, как на чудо провидения, которое бдит над нашей несчастной страной». «Оно послало ей на помощь вас, такую великую героиню». Через несколько времени принцесса уведомила князя Лимбурга о полученном ею от княгини Сангушкой известии, что король Людовик XV одобрил намерение ее ехать с князем Радзивиллом в Венецию и Константинополь и оттуда предъявить права свои на русский престол. Михаил Казимир Агинский, как официальный посланник польского короля, до сего времени шага не делал к участию в замыслах бывшей своей любовницы. Кроме того, что служебное положение стесняло свободу его действий, он и по природе своей был человек крайне осторожный и при том ленивый. Он боялся скомпрометировать и себя, и польское дело в случае, если замысел принцессы Владимирской не удастся. Она приглашала его для переговоров в Оберштейн, на что соглашался и ревнивый Лимбург, хотя не без колебания, ибо он, кажется, больше всего к Агинскому ревновал свою невесту. Чтобы не помешать своим присутствием их переговорам, он даже уехал из Оберштейна в Бартенштейн, где жила его сестра. Там он хотел приготовить родных своих к предстоящему браку его с принцессой Елизаветой. Но Агинский не приехал в Оберштейн. Людовик 15-й в это время находился при смерти. Отлучиться от двора умирающего короля он не мог, ибо в случае его смерти должен был выждать, какое направление примет политика его преемника. Зато не раз посылал он в Оберштейн своего агента, Аббата Бернарди, бывшего наставником детей его зятя, литовского великого кухмистра, то есть обергов маршала, графа Михаила Виельгорского. Принцесса через этого абата всячески уговаривала Агинского присоединиться к ней и даже вместе с Радзивиллом ехать в Венецию, а оттуда в Константинополь. Теперь это было возможно для Агинского, ибо он не был более посланником. Пост его занял граф Виельгорский. Но Агинский медлил. Между тем, князь Лимбург продолжал переписку со своей возлюбленную. По-видимому, эта переписка была между ними предварительно условлена, чтобы показывать ее родственникам князя и другим лицам, в случае каких-либо сомнений с их стороны, или недобрых толков о принцессе и ее поездке с Радзивиллом, когда она согласится. В одном из таких писем, посланном к князю в Бартенштейн, принцесса, успокоивая в нем чувство тревоги, снова возникшей по поводу таинственных посещений ее каким-то молодым поляком, то был, если не Доманский, то князь Иероним Радзивилл, брат князя Карла. Извещала его, что готова принести в жертву милому князю свою блестящую карьеру – но должна предпринять небольшое путешествие для устранения последних препятствий к их браку. К этому она прибавляла, что по зрелом обсуждении она решилась познакомиться с его родными не прежде, как сделается его женой и уплатит издержанные им на нее деньги. В ответ на это Лимбург написал, что не имея возможности вознаградить часть рода человеческого, то есть Россию, За потерю такой прекраснейшей принцессы он не может принять от нее такой жертвы. Письма свои князь Лимбург уже адресовал ее императорскому высочеству принцессе Елизавете Всероссийской.